Александр Зубенко – «Восемь летчиков» или «Хозяин Байкала» Роман из цикла пропавшей экспедиции» Глава 1. Строительная база. Наше время. Вот вы говорите, чудес не бывает. А я вам, друзья мои, расскажу историю, не имеющую никакого здравого смысла в логике, но поражающую своей таинственностью и жуковатостью времен молодости моих родителей. Семенович уселся поудобнее, затянулся почти затухшей сигаретой, поправил на носу очки, подкинул дров в буржуйку и продолжил. Байкал, правду говорят, загадка для простого смертного. Чужого к себе не пускает. Весь окутан тайнами, сверхъестественными силами, а побывавший там однажды навсегда запомнит его до сих пор непроходимые леса, реки, болота, таящие в себе немало жуткого и коварного. Семеновичу было чуть за пятьдесят, и он в бригаде считался самым старшим. Все равно придется Мишку ждать с его манипулятором. Донесся голос Женьки из противоположного угла вагончика, который бригада переделала и расширила на свой вкус и сообразно своим потребностям. Ну, раз придется ждать Мишку и его манипулятор, тогда слушайте. Сразу оговорюсь, все, что я сейчас намерен донести до ваших умов, правда, начиная с первого слова моего рассказа. Все происходило на самом деле, и все это подтверждено научно, подкреплено фактами и даже кое-где описано в старых советских журналах «Техника молодежи» и «Наука и жизнь», может, лишь за несколькими исключениями. Все, что я сейчас буду рассказывать о Байкале, касается также и другой аномальной зоны на нашей планете, а именно, мексиканской, уникальной в своем роде территории под названием «Зона Дель Селенсио». Ее в переводе на наш язык — зона молчания. — А что там? — спросила Нина, выставляя посуду. Все уже сидели полукругом за столом и начинали внимательно прислушиваться к повествованию своего старшего друга. — То же самое, что и в нашей истории о Байкале, — ответил Семенович. — Я специально заранее провожу две параллели перед вами между этими двумя зонами, чтобы вы поняли, о чем будет суть моего рассказа. когда я буду упоминать Байкал, сразу мысленно проводите для себя аналогию с этой зоной отчуждения в Мексике. так. Семенович обвел всех взглядом, убедился, что все его принялись внимательно слушать, и начал, собственно, с самого начала. Есть в сердце Мексики место, во всех отношениях уникальное, аномальное, получившее название, как я уже говорил, Зона Дель Silencio, а некоторые альтернативные исследователи величают его не больше, не меньше, как воротами во Вселенную. Например, бельгийский уфолог Эрих фон Дёникен или наш начальник геологического космопоиска Вадим Чернобров. Находится это будоражащее воображение зона на стыке трех мексиканских штатов с центром Верес-де-Трино. Откуда такая точность в памяти? хмыкнул скептически недоверчивый Женька, но на него шикнули, и он предпочел замолчать до поры до времени. — Он правильно спросил, — ответил рассказчик. — После того, как с моим отцом случилось на Байкале то, о чем я хочу рассказать, я стал интересоваться нечто подобным по всему миру и не раз натыкался в газетах, научных журналах, в передачах по телевизору, да и просто в интернете. стал проводить для себя альтернативную аналогию с нашим российским озером. Вот и запомнил некоторую информацию. Да, мало ли еще таких подобных зон на планете. Махенджо-Даро в долине рек Инд, Новая Швабия в Антарктиде, пустыня Наска в Перу, бездна Челленджера в Тихом океане, участок Сибирской тайги под Каменной Тунгуски, кстати, тоже недалеко от Байкала, и прочее, прочее, прочее. Если все эти аномалии планеты сейчас упоминать, то мы отвлечемся от темы надолго. Остановимся пока на одной, аналогичной, мексиканской. Есть еще курская магнитная аномалия. Вставил неугомонный Женька и тут же, получив пролетевшим ботинком, спрятался под одеяло. Он уже успел разуться и привалиться, лежа боком к спинке своей кровати. «Много чего есть. Я об этом и говорю», — ответил Семенович. нисколько не обидевшись, что его перебили таким бесцеремонным образом. Кинувшая ботинок Нина восстановила равновесие. Но самое похожее место именно там, в Мексике. Там даже есть озеро, правда, небольшое. По сравнению с Байкалом, просто луж на дороге. Тем не менее, любой любознательный турист не найдет здесь сегодня никаких достопримечательностей для своего фотоальбома. Тут нет островов, древних городищ, развалин храмов, знаменитых ацтекских пирамид или геоглифов, типа того же Плато Наски. Нет и каких-либо геологических формаций или экзотической растительности. Просто кусок пустыни, причем очень дикий, с маленьким озерцом, лужей вдали от хоть какой-то цивилизации. Единственное отличие от аномальной зоны Байкала там леса и болота, здесь песок и кактусы. Зато принципы поведения природы. порою необъяснимые, одинаковые. Чтобы вы поняли, о чем пойдет речь, я по памяти приведу выдержку из книги «Зона молчания» американского писателя Томаса Пинчина, которая мне когда-то попалась на глаза. Вот что он писал. «Внутри зоны вы не услышите разговоров двух людей. Это место, где совершают посадки НЛО». И здесь можно встретить вдруг очень высоких гуманоидов, облаченных в плотно облегающие серебристые костюмы. Это одна из малознакомых энергетических точек Земли. Здесь часто можно видеть свет сфер. С наступлением сумерек в небе над зоной молчания вспыхивает яркое свечение в виде огромных колец, которые то беспорядочно мечутся над пустыней, то группируясь принимают в небе правильные геометрические фигуры. В этой пустыне по непонятным причинам вдруг отключается в машинах радио. Останавливаются часы, а стрелки компасов начинают бешено вращаться в разные стороны. У людей, забравшихся сюда, начинались проблемы с сердцем, желудком, головой. Сердце учащает свой ритм, желудок сводит парализующими спазмами, а головной мозг выдает галлюцинации похуже тех, если бы вы объелись грибов или попробовали мескалина. И в то же время есть в зоне участки с противоположными свойствами, где легко дышится, где можно так направить антенну, что даже ваш маломощный приемник оживет и вдруг начнет принимать станции с другого конца земного шара, например, из Японии или Китая и так далее. Закончил Семенович. Суть вы поняли. Как по мне, то эта таинственная зона — некий своеобразный магнит, Она притягивает к себе метеориты из Поднебесья. Обломки космических странников до да нашествия туристов можно было видеть повсюду. Затем люди из НАСА разогнали всех любителей экстрима и установили за зоной контроль. Но это сейчас. Он затянулся и пустил струю дыма в приоткрытую форточку. За стенами вагончика темнело, внутри было уютно и стояла благостная тишина. Все обратились вслух. Настолько начало рассказа было для всех интересным, что даже Женька высунул голову из-под одеяла. Для Нины в вагончике был отведен свой собственный спальный уголок за перегородкой. Кровать, тумбочка, зеркало на стене, шкаф. Как раз возле одного из трех окон, выходящих на противоположную бетонную стену, ограждающую базу со всех сторон, Семенович приделал полочку над оконцем, и на ней с чисто женской щепетильностью были расставлены какие-то скляночки, статуэтки, маленькие горшочки с цветами. На стене висели приклеенные, вырезанные из журналов фотографии любимых актеров, а рядом с кроватью в том же шкафу находился весь гардероб девушки. все, что позволяли условия проживания на большой строительной базе, которых вокруг поселка было как грибов после обильного дождя. Нина временно не работала. Все ждали, когда, наконец, хозяин базы, Гамлет Назарович, чистокровный добрый армянин, начнет строить новую столовую для рабочих. В старой маленькой столовой работали только две девушки и кормили лишь десяток желающих. Остальные предпочитали питаться самостоятельно, делая еженедельные коллективные выезды за продуктами либо в поселковую ярмарку, либо в супермаркет, расположенный неподалеку от поселка по шоссе. Но база постепенно расширялась, и требовалось новое, более обширное помещение. Кому было лень готовить самим, тот питался в старой столовой, но за давностью лет ее оборудование поизносилось и изжило себя, Все строители питались у себя в вагончиках, впрочем, как и приезжающие наемные рабочие, в числе которых был и Михаил, водитель манипулятора, член описываемой бригады. Две девушки справлялись сами, а Нине, как шеф-повару, приходилось ждать, когда Гамлет Назарович затеет новую постройку. И строить ее должны как раз две такие бригады, как бригада Юрия Николаевича. В ожидании запуска объекта скучать не приходилось. Юрий Николаевич каждый день находил какую-нибудь работу. Вчера бордюры вкапывали, сегодня траншею для труб прокладывали, завтра вагончики манипулятором переставляли, послезавтра асфальт вокруг базы ложили. Через день в поселке Колодец при церквушке копали. Много дней, много дел. Нина также числилась в бригаде, но на мужские работы по понятным причинам не выходила. Из полученных зарплат, с молчаливого уговора, каждый из бригады вносил свою часть в общий котел, и все это отдавалось Нине на ведение хозяйства. На проживание, продукты, на маленькие женские радости в виде колготок, помад, белья, одежды. А если предстояло что-то грандиозное в виде туфелек или зимней недорогой шубки, каждый добавлял, не раздумывая, поскольку девушку любили и оберегали. что Женьке было даже на руку, меньше затрат в конфетно-букетный период ухаживания. Она же, в свою очередь, всячески помогала друзьям в их быте. Штопала, стирала, подшивала, гладила, готовила. В общем, была неким центром, вокруг которого и крутилась жизнь всей бригады. Семенович был потомственным приамурцем из Хабаровска. Михаил местным, живущим вне территории базы. Юрий Николаевич обитал до базы в Белоруссии, Ну а Нина с Женькой были выходцами из Малороссии, из Донецкой области. Иными словами, полный интернационал. Манипулятор должен был приехать в 10 вечера, и Михаил остался бы ночевать до утра в вагончике. Затем, утром в пятницу, они все вместе должны были переставить через стропило вагончик на новое место, отведенное, судя по плану Гамлета Назаровича, для новой бригады. Как раз все и подумали, что подобная суета в пятницу касается именно столовой. Новой столовой. Из гаража Миша не выехал, неохота в пятницу перед выходными переться через все шоссе к черту на кулички. Дорожный патруль того и гляди тормознет. И доказывай потом, что ты не пьян. Он набрал по мобильному телефону номер бригадира Юрия Николаевича и сказал ему, что на базу выезжать не хочет. Ждите, мол, понедельника. Юрий Николаевич был человеком понятливым и не обиделся. Понедельник так понедельник. А сам подумал. схожу к я обрадую ребят. Все же пятница, вечер. Завтра суббота, банный день. А там и воскресенье. три вечера выходных. Вот обрадуются. Любил он свою бригаду, что тут сказать, и, прихватив бутылочку коньяка с апельсинами для Нины, двинул через всю базу к противоположной оградительной стене, где стоял их вагончик. Бухнул в дверь, вошел и нарочито серьезно гаркнул. — Кухня! Тут-то кухня! — выросла перед ним руки по швам Нина. — Работы отменяются до понедельника. «Не слышу оваций!» «Ура!» — раздалось со всех сторон. Женька подскочил, выхватил из рук бригадира коньяк, накинул на руку полотенце, как у официанта в ресторане, взял под локотки и широким жестом указал. «Просим к столу, барин. Селедочки, водочки-с, красные корочки. Не желаете, с вашего сиятельство?» Юрий Николаевич хмуро, как и подобает барину, отмахнулся и величественно прошел к уже накрытому столу. «Сейчас пельмени будут», — оповестила всех Нина. Четырехкомфорная электрическая плита стояла рядом с умывальником, сразу у входа в вагончик. Там же располагались полочки со всякой кухонной утварью, и рядом с плитой, чуть сбоку, примостился довольно внушительный холодильник. На четверых обитателей вагончика вполне хватало, если в нем останавливался иногда Миша. Спальные кровати с прикроватными тумбочками располагались по периметру жилого помещения вдоль стен. Стол стоял посередине. Телевизор плазма висел на одной из стен, чтобы было видно с любой кровати. Плюс маленькие шкафчики для каждого, где висела на плечиках одежда для выхода и поездок в город. Коньяк уже разлили. Пельмени, пышущие заманчивым запахом, разложили по тарелкам. Все уселись за стол, и наступило веселое настроение. Никто бригадира не стеснялся, но он был для всех лучшим другом и товарищем по работе, разве что Женька частенько прятался от него на территории базы, подальше от начальства. Таков был общий портрет бригады — дружный, интернациональный и немного веселый, но, разумеется, в меру. База сама по себе была довольно приличных размеров. В боксах шили костюмы, изготавливали бинокли, микроскопы, курительные трубки, гитары, маски, детские игрушки. Одним словом, все, что шло в продажу. Сто человек из разных мест и областей жили и трудились на этой базе, зарабатывая себе свой нехитрый капитал, чтобы вернуться домой, будучи по местным понятиям уже относительно состоятельными людьми. Гамлет Назарович, директор базы, не мешал подобным начинаниям своих подопечных. Сто человек на него работали, базу строили, на территории жили, зарплату получали и были обоюдно довольны друг другом. Он обитал на недосягаемом Олимпе греческих богов в виде двухэтажного особняка в центре базы и полностью доверился бригадирам, особо не вникая ни в схему строек, ни в частную жизнь строителей. Для этого существовали Юрий Николаевичу и прочие начальники бригад. За это его и любили, уважали. Не будь его, не было бы жилья, работы, зарплаты. В отличие от иных нерадивых работодателей, этот начальник был на порядок честнее, дружелюбнее, щедрее и, самое главное, был в плане денег предельно порядочен. У него не голодали, у него жили, у него работали. и не пьянствовали, как на иных объектах. Дисциплина была железная. Юрий Николаевич по случаю свободного вечера остался в вагончике слушать рассказ Семеновича о пропавшей на Байкале экспедиции. Пельмени были поданы, рюмки налиты. Нина была довольна. И Семенович, взяв в руку рюмку с коньяком, начал свое повествование. «Давно это было, ребятки мои». Мне было в ту пору одиннадцать лет, когда моего отца занесло на Байкал в ходе очередной экспедиции. Он был геологом-геодезистом. И поскольку мы с мамой путешествовали вместе с ним, то и там мы оказались вместе. Я чуть позже расскажу о наших странствиях вслед за отцом. Сейчас речь пойдет именно о Байкале. Семенович подмигнул всем и в ожидании уставился на Женьку, поскольку каждый знал, что неугомонный философ обязательно сейчас вставит что-то свое, научное, невзирая на подлетающий ботинок. Так и произошло. Сейчас же выдалась Женькина справка. — Байкал, можно? Он с опозданием бросил взгляд на своего старшего друга, и тот кивнул. — Валяй, что с тебя возьмешь, с нашего? Женька кинулся листать свой походный блокнот. Все знали, что он почему-то никогда не пользовался ни планшетом, ни ноутбуком. Глубина — 1620 метров, впадает более 300 рек и мелких речушек с протоками, а вытекает одна — ангара. Имеет 27 островов, из них самый крупный — ольхон. Замерзает Байкал в январе, в мае месяце вскрывается и начинается судоходство. Сплав леса, рыболовство, охота на кольчатых нерп, близких по виду к Нерпам Каспийским. Э, что еще?» — полистал страницы. «Ах да, вот, нашел. Все касаемо Байкала. Пресноводное озеро, расположенное на высоте 456 метров и окруженное горными хребтами, площадь 31,5 тысяч квадратных километров». Он всплеснул руками. «Вот где Лохнесское чудовище должно плавать, а не где-то там, в помойной луже». Живи, размножайся, и слова никто не скажет. — Все, — зевнул Юрий Николаевич, явно показывая философу, что пора закругляться со своей статистикой. — Нет, еще впадают реки Селенга, Баргузин и так далее. Уже более мелкие. Флора и фауна включают в себя более 1800 видов, из которых большее число эндемиков. — Это кто? — спросила Нина, протирая столб. Это те виды, которые присутствуют только в данном ареале обитания, но нигде более. Например, как Лемуры на Мадагаскаре или Кенгуру в Австралии. Подобью факты. Байкальский тюлень, бычки, живородящая рыба-голомянка, промысел, Омуль, Хариус, Таймень и прочее. Дальше из географического, Байкала-Амурская железная дорога или, если быть ближе к народу, Бам наряду с Транссибирской магистралью. Тында, Волочаевск, Комсомольск. — Кстати, Семёныч, ты в своем рассказе намерен проходить населенные пункты, чтобы я ориентировался? — Намерен. Семенович снисходительно кивнул, соглашаясь с теперь уже всем, что доводил до окружающих его всесторонне знающий друг. — Ага, — воспрянул духом тот. — Тогда еще Байкальск, Усть-Баргузин, Нижнеангарск, Иркутск, естественно, где-то рядом на карте улан -Удэ. целлюлозные заводы на побережье, охотничьи угодья, комбинаты, лесопилки, егерные клубы, баржи, лесосплавные цеха, ну даже катакомбы подземные, а также знаменитый Баргузинский заповедник. Женька прищурился и бросил взгляд на молчавшего пока рассказчика. — Не о нем ли пойдет речь? — О нем, — кивнул Семенович. — Ого! Стало быть, будет очень интересно, друзья мои. Он обвел всех взглядом. Баргузинский треугольник, это вам. На ботинкам не хочешь, перебила его Нина. Ладно, нисколько не обиделся тот. Из полезных ископаемых, зале же руды, а посему и кучу рудников с приисками. Раскопки и добыча изумруда, берила, а то и алмаза в некоторых местах. Бери, не хочу. Массив-то огромнейший. И при всем при этом. Несметное количество больших и малых аномальных магнитных зон вдоль, если смотреть по карте, всего Байкала с любой его стороны. Точно таких же или похожих, как обрисовал нам Семенович, мексиканскую зону отчуждения. А ведь при Байкале обширная. Если взять всю его территорию по карте Атласа, то она будет соизмерима с любым средним государством Европы. Австрии, например, или Венгрией, а то и бывшей Югославией. Народ там проживает коренные буряты или частично эвенки. Чуть ниже, ближе к Улан-Удэ, идут уже монголы, а возле Читы, вдоль яблонового хребта, обитают выселенные когда-то при Сталине немцы по Волжье, осевшие в этих местах и пустившие корни своих семей. — Что еще, Семенович? — Я всю водную сделал. — Все огласил? — всё все, все, все — послышалось оживленно со всех сторон. Женька подскочил и принялся суетиться вокруг бригадира. — Коньячок, пожалуйтесь. Селедочки не угодно ли, барин? Байкальская, если что. — Наливай, — барским жестом разрешил тот. Семенович между тем продолжил. Отец мой, Семен Борисович, будучи геологом и окончив Ростовский институт геодезии, в силу обстоятельств в возрасте тридцати лет попал на Байкал. Занесло его туда... минуя все необъятные просторы тогда еще Советского Союза, вместе уже с семьей, мною и мамой. Мне было тогда 11 лет, и он за эти годы успел потаскать нас с собой, начиная с Приамурья, где, собственно, я и родился, под Хабаровском, от Якутии и Коми АССР до Среднесибирского плоскогорья где-то в горах Алтая. Будучи геодезистом-топографом, где он только не бывал, оставляя нас с мамой в каком-нибудь очередном поселке. Сначала для того, чтобы я ходил в садик, а затем и в школу. Каждый новый учебный год я начинал в новой школе, а заканчивал его уже в другой, за сотню километров от предыдущей. С моей мамой он познакомился в Хабаровском крае, куда приехал после института по распределению практиковаться в качестве геодезиста. Там я и родился. А затем началась наша с мамой эпопея покорения советских просторов в качестве сопровождающих моего отца, куда его бы ни занесло. Мальчишка, я, образно говоря, прошел с ним от Амура до Волги, от Енисея до Днепра, от Саянских хребтов до низменности центральной полосы России. В детстве я катался и на оленях упряжках, ездил и на гусеничных вездеходах, и на снегоходах «Буран», Летал почти на всех грузовых и пассажирских самолетах, начиная от Ан-22 и кончая Ил-86. На уши вертолетах и упоминать не буду. Он отмахнулся рукой, видимо, откидывая воспоминания, как сейчас ненужные. Проверил, слушают ли его, и продолжил. В вагончике установилась подобающее повествованию тишина. «Это все отступление, чтобы вы поняли». Каким образом я с мамой в 1979 году оказался у подножья хребта Хамар-Дабан, а затем уже и в пределах самого озера Байкал, куда в очередную экспедицию занесло моего отца. За окном наступала ночь, внутри было тихо, и спать никому не хотелось. Как сказал бы Женька, надвигалось нечто интересное. Отец поселил нас с мамой в небольшом тогда еще городе Нижнеангарске. в Бамовском блочном доме на четыре семьи. Однокомнатная квартира с небольшой кухонькой досталась и нам. Мама тут же определила меня переводом в школу, в четвертый класс, а сама, как всегда временно, пока отец будет в экспедиции, устроилась на работу в какое-то строительно-монтажное управление по своей специальности. Здесь же, в Нижнеангарске, должна была сформироваться очередная папина группа геологов, оснащая себя всем необходимым для дальнего похода. Ждали только прилета из столицы видного ученого, руководителя экспедиции и специалиста по Прибайкальскому округу. Остальных должны были подобрать здесь же, кроме одного, который должен был прибыть откуда-то из Сибири. На отце пока лежала обязанность в подборке амуниции, А остальное по прибытию профессора. Ночевал отец дома, но каждое утро, по вполне понятным причинам, уходил на весь день и возвращался только к ночи, уставший, голодный, но всегда воодушевленный предстоящим походом в неизвестность. Такой шанс выпадает один раз в жизни и одному на миллион желающих. Омрачало лишь то, что экспедиция подразумевала в себе чистый энтузиазм, и на правительственном уровне не спонсировалась. Неизвестный мне тогда профессор черпал финансовые источники из неких загадочных научных фондов, чтобы полностью обеспечить байкальский поход и снарядить всем необходимым будущую команду изыскателей, в надежде на то, что уж после них-то, в случае положительного результата, организуется уже вторая экспедиция, поддержанная на высшем государственном уровне. Да и цель была проста: выяснить аномальные магнитные отклонения от существующей нормы всего Байкальского региона, описать и сфотографировать новые, открытые ими формы жизни в Баргузинской зоне отчуждения, как растений, так и животных, поскольку дело, не забывайте, происходило в 1979 году в разгар всех геологических открытий страны под названием Советский Союз. Все это я узнал гораздо позже. Вы же понимаете, мне было тогда чуть больше десяти лет, и о каких таких научных экспедициях я мог соображать в таком возрасте? Перелетаем, переезжаем с места на место. Да и ладно. Новая школа? Новые знакомые? Неудобно, конечно, но что поделаешь. Папа. У него работа такая. А для меня романтика. Кто еще из моих сверстников может похвастаться такими широкомасштабными перемещениями по стране? На тамура? до Чёрного моря, над Хабаровска до Ялты или от Уренгоя до Одессы. У меня были маски и бубны шаманов, ритуальные чётки, фигурки вождей, глиняные деревянные небольшие идолы и тотемы всевозможных башков. Иногда отец привозил предметы мелкого обихода той или иной народности — посуду, свистульки, ожерелье и зубов хищников. в зависимости от того региона, где он в то время проходил с экспедицией. Однажды привез крупный бивень маржа, а еще когда-то клык саблезубого тигра, откопанного их экспедицией где-то в Обской губе, когда они жили в юртах у местных немцев-оленеводов. Вот, смотрите. Доставая из тумбочки потертую тетрадь и вынимая из нее старую черно-белую фотографию, молвил Семенович. «Вот та самая экспедиция». Кладя на стол снимок, вздохнул он. «Таскаю ее с собой всю жизнь, куда меня бы ни заносило. Впервые показываю ее вам, раз пошло такое дело». Фотография, пожелтевшая от времени, пошла по кругу. Все поднялись с кровати и придвинулись к столу. Юрий Николаевич держал в руке снимок, в то время как Семенович комментировал. «Последняя прижизненная фотография моего отца перед самым отбытием в поход». Здесь уже все. Профессор уже прилетел и взял, так сказать, правление в свои руки. Фотограф экспедиции, тот самый из Сибири. Отец его не знал до этого. Тоже тут, на этом снимке. Видимо, они тогда только что познакомились. Позже мама мне охарактеризовала каждого участника так, как рассказывал ей отец. Перед походом он часто закрывался с ней на кухне. И о чем они там беседовали, я не знал. Да и неинтересно, собственно, было. А уже позже, когда отца не стало, она показала на этом снимке, кто есть кто. Итак, март месяц, 29 число, 1979 год. Нижний Ангарск. Через неделю они отправятся в свою последнюю экспедицию. Переверните, если любопытно. Там еще сохранились подписи всех участников команды. Бригадир перевернул снимок, и все увидели почти прозрачные, выцветшие фиолетовые чернила, размашисто расписанные по всей задней стороне. Все было в разводах и пятнах, но почерки просматривались. Пять подписей, разных, давно забытых, утраченных, поглощенных временем, уже давно не живых. Пять росчерков, канувших в лету. Нина протяжно вздохнула, и бригадир вновь перевернул снимок лицевой стороной. Было видно, как он переживает, рука слегка дрожала. Тишина устала была полная. Появись сейчас муха, ее жужжание походило бы на громкий рокот пролетающего бомбардировщика. Время, казалось, в вагончике вдруг остановилось. Баргузинская зона отчуждения. Ни в одном атласе, ни на одной географической карте страны такого названия, естественно, не существовало. Так назвали этот байкальский регион местные жители, уже будучи более-менее подвержены цивилизации. А буряты за много поколений до описываемых событий окрестили эту зону долиной восьми духов. Почему? Поймете позже. А ведь этот регион Байкала... был ничем иным, как огромнейшей территорией аномальных магнитных залежей руды, неизвестной природы создания. Но, может быть, даже внеземных, поскольку ни одна экспедиция оттуда не вернулась, и люди пребывали в неведении. Вот как раз эта экспедиция и должна была восполнить пробелы, касаемые Баргузинского треугольника, причем основываясь лишь на обычном энтузиазме, В случае успеха, только тогда они бы стали знаменитыми и приобрели славу. Видите этих улыбающихся людей на снимке? Какие все веселые, жизнерадостные, полные надежд и в предвкушении какого-либо грандиозного открытия. Неважно какого, загадок и тайн в аномальной зоне хватает всегда. Вспомните братьев Стругацких и фильм «Сталкер». «Вот и они так думали». Видите, на фоне бочек, бульдозеров и вагончиков стоят мои родители. И я между ними. Слева самый крайний – отец. Посередине сорванец – это я. И держит меня за руку мама. Все смеемся, все радостные, все счастливые. Дальше рядом Людочка, как ее все называли. Единственная девушка в группе. Чуть позже я характеризую всех членов экспедиции, как когда-то характеризовала их мне мама. ссылаясь на слова отца перед самым его отходом. Рядом, справа от Люды, стоит сам профессор, начальник экспедиции Василий Михайлович. Выглядит бодрячком, а ему, заметьте, уже под шестьдесят. Далее, рядом, тот, что нахмуренный и единственный, кто не улыбается, Николай Губа, тот самый фотограф из Сибири, неизвестно каким образом затесавшийся в команду, но о нем позже. А вот в ногах у всех, на земле, на переднем плане и, подперев голову рукой, прилег на миг Санек, или Саша, кто как его величал. Душа парень, весельчак и балагур, прям как наш Женька. Семенович бросил снисходительный взгляд на встрепенувшегося друга. Правда, чуток умнее. Но-но, попытался было запротестовать Евгений, но, получив от нейный шлепок по затылку, сразу притих. Семенович тем временем продолжил. Упряжка с лошадьми — это средство передвижения в первые, начальные дни похода, чтобы нести амуницию, оборудование и провизию. А рядом два брата-бурята — это проводники, тоже участники экспедиции, которых нанял Василий Михайлович. Плюс собаки. О проводниках я тоже расскажу позже. Вот и вся команда. Не считая нас с мамой на снимке, всего семь человек. пятеро и два проводника. Еще вон тот вертолет на заднем плане. Он должен сопровождать в воздухе первые дни похода, а потом связь с миром переходила к рациям. И когда группа углубится в непроходимую тайгу Байкала, вертолет не будет их видеть. Геологи оставят лошадей у последней охотничьей заимки, где их позже подберут охотники или рыбаки. А сами, уже без сопровождения, с воздуха попытаются войти на территорию зоны отчуждения, куда, по поверьям, никто не забредал, не считая тех бедолаг, что бесследно сгинули в аномальном треугольнике. Семенович потянулся, бросил взгляд на часы и закончил. — На сегодня, пожалуй, хватит. Дождемся Михаила, тогда и продолжим. С тем и уснули, расположившись на кроватях сообразно своим спальным местам. За исключением Юрия Николаевича, который отправился отдыхать в свое собственное помещение. Беседа продолжилась следующим вечером, когда в расположение базы приехал Михаил. Все снова собрались за ужином, и Семенович, отдав в руки Михаила фотографию, продолжил, предварительно рассказав ему в двух словах начало вчерашней истории. «За отца я буду рассказывать на протяжении всего повествования, поскольку мама и я лишь второстепенные персонажи». поэтому упомяну, что мы должны были оставаться в Нижнеангарске, дожидаться возвращения отца из похода через три месяца. Именно столько с неким запасом планировали провести в изысканиях члена экспедиции. Пройти до зоны отчуждения, войти в нее, обследовать, занести на карту мелкие детали и масштабы открытий, обнаружить новые, неизвестные виды животных и растительного биома, выяснить степень радиации и магнитных излучений. а затем вернуться назад с фотографиями, записями показаний приборов, чтобы, наконец, понять и передать людям, что же собой представляет этот пресловутый Баргузинский треугольник. Добавлю лишь, что данная экспедиция была в жизни Василия Михайловича, если не двадцатой по счету, то уж пятнадцатой точно. Где он только не бывал, никуда его только не заносило. Им действительно был исхожен весь Советский Союз вдоль и поперек. На тот момент не было, вероятно, ни одного археолога или геолога, который смог бы с ним сравниться по количеству проведенных экспедиций со времен Леонида Кулика, того самого, кто исследовал так называемый «тунгусский феномен». Василия Михайловича знали во всех крупных географических обществах, но он был вхож во всевозможные министерства страны, имел кучу степеней и регалий, поговаривали даже что ему вот-вот присвоят звание академика наряду с Копицей, с которым, по словам отца, они были очень дружны. Василий Михайлович вел переписку с Жаком Ивом Кусто и американским астрономом Карлом Саганом, а уж с Туром Хейердалом вообще был на короткой ноге, поскольку дружили еще с юношества, так же, как, впрочем, и с Юрием Сенкевичем. Одним словом, отцу очень повезло, что начальником их экспедиции был такой замечательный и знаменитый в ученых кругах человек. Папа восхищался им. Семенович обвел всех взглядом, все глаза были устремлены на него, движений в вагончике не ощущалось. «Чего не скажешь о последнем участнике экспедиции», — уже не так воодушевленно молвил их старший товарищ. На проводниках я упомяну отдельно, они не члены команды. Просто два брата-бурята, которых Василий Михайлович нанял в одном из поселений близ Нижнеангарска. С ними мы еще увидимся в рассказе, и не раз. А вот Николай Губа, он вздохнул. Я до сих пор задаюсь вопросом, как он мог попасть в эту экспедицию? Кто его рекомендовал профессору? Как он мог затесаться в доверие к Василию Михайловичу и какую преследовал цель, сорвавшись из Сибири и примчавшись через полстраны, аккурат за несколько дней до их выхода в поход? Папа предполагал, что здесь не обошлось без вездесущих органов КГБ. Вероятнее всего, этот человек попросту был навязан профессору. Был ушами и глазами особистов в нашей описываемой экспедиции. Был засекреченным агентом в группе геологов. Во всей видимости, КГБ имело какие-то свои, только им известные, планы касательно исхода изысканий. Может, там знали нечто такое, что было скрыто от ученых и всего человечества в целом? Уже много позже я узнал, что отец был прав. Но к этому мы еще вернемся по ходу повествования. Пока же скажу, что за ту неделю, что отец общался с ним в Нижнеангарске перед походом, он маме говорил на кухне. Мрачен, нелюдим, не любит общения, не верит ни в сон, ни в чох, ни в тичь В прошлом, вероятно, суровый радист, теперь якобы аэролог, изучает верхние слои атмосферы. Но я в это не верю. Василий Михайлович молчит. И на наши Саши вопросы лишь виновато разводит руками, означающие навязали, придется терпеть. Семенович снова вздохнул. Эх, знал бы папа, чем обернется им потом это с позволения сказать терпение. А мама спрашивала на кухне: сколько ему? Отец отвечал, что лет на десять старше его самого. Стало быть, где-то сорок три, может, сорок четыре года. Взгляд всегда беспокойный, с подозрением к окружающему миру. Глаза темные, без зрачков, прищуренные, словно у лисицы в курятнике. В первый же день, увидев Люду, он стал буквально пожирать ее глазами. Похоть так и перла из него наружу. «Чувствует мое сердце, натерпимся мы с ним бед в нашем походе. С таким в разведку ходить себе дороже», — говорил отец, — и как в воду глядел. Семенович по привычке обвел всех слушателей взглядом и, вздохнув, с расстановкой произнес. Это началось на восьмой день экспедиции, после полуночи. Слово «восьмой» он произнес с особым ударением.